Лис сказал решительно, что не стоит этого делать, но Джан заговорил еще и еще раз об этом, и тогда Лис дал согласие. Когда вслед за этим Джан вышел, то увидел, как сама собой подошла лошадь, которую, однако, словно кто-то вел. Джан сел и поехал, а Лис говорил ему по дороге. «Вы, господин, заметите, что вам на одежду будет попадать мелкая пыль? Это от нас, мы будем ехать сзади». И так все время они разговаривали, пока не приехали в город к старухе. Старуха, увидев Джана, вышла ему навстречу с улыбкой и сказала ⁇ Дорогой барин, что это вы вдруг извоили пожаловать? ⁇ Джан спросил ее ⁇ Вот я слышал, что у тебя в доме завелась какая-то особенно чудотворящая лисица, которая по твоей молитве все делает. Так это или нет на самом деле? ⁇ Старуха, сделав важный вид, отвечала ему. «Барину не следовало бы говорить то, что мелит какой-нибудь простой человек на улице. Зачем вы вдруг так прямо и говорите? Какая-то лисица! Боюсь, как бы не прогневалась сестра цветочек в моем доме». Не успела она окончить свои речи, как в воздухе появился обломок кирпича и ударил колдунью по руке. Та зашаталась и чуть-чуть не упала. «Барин, ваша милость, за что вы ударили старуху?» – спросила она его с ужасом. «Ты никак ослепла, старая!» — смеялся Джан. «Где это видано, чтобы человеку разбили череп? А он обвинял бы в том постороннего человека, стоящего, засунув руки в рукава!» Колдунья в полном недоумении не знала, что делать. Пока она озиралась до да ахала, ее снова ударила камнем. Она свалилась, а на нее полетела всякая мерзость и грязь, залепившая ей все лицо, отчего она стала похожа на черта. Она выла и стонала, умоляя Джана велеть, чтобы это прекратилось. Джан стал просить пощадить ее, и действительно, все остановилось. Колдунья вскочила и убежала к себе в комнаты, закрылась и не решалась уже выйти. «Ну что?» — кричала ей туда Джан. «Твоя лиса похожа на мою, аль нет?» Колдунья принялась извиняться и каяться в своих проступках. Джан поднял голову и, обратясь в пространство, велел больше старуху не бить. Та робко-робко вышла из комнаты, и Джан шутливо отчитал ее, а потом вернулся домой. С этого дня, каждый раз, как ему случалось, идти куда-нибудь одному по дороге, он замечал сзади с себя мелкую пыль, летящую на него легкими волнами. Тогда он громко обращался к лису, и тот сейчас же отвечал, так что ошибки никогда не было. и Благодаря лису Джану теперь нечего было бояться ни волка, ни тигра, ни злодея. Так прошло больше года. Джан еще теснее сдружился с лисом. Как-то он спросил лиса, сколько ему лет. Тот никак не мог вспомнить. Сказал только, что видел мятеж Хуан Чао и помнит его, словно это было вчера. Как-то раз вечером они сидели и беседовали. Вдруг в стене послышался какой-то очень резкий свистящий шум. Джан с удивлением спросил, что это такое. — Это, наверное, мой старший брат, — отвечал Ху. — Почему же вы не приглашаете его с нами посидеть? — полюбопытствовал Джан. — Видите ли, — объяснил ему Ху. Его путь к вечному Дау еще слишком не тверд, пока он только и любит, что таскать кур и жрать их, пожрет и доволен. Джан говорил затем как-то Лису, про такую чудесную дружбу, как у нас с вами, можно действительно сказать, что она безоблачна. А ведь я так и не видел ни разу вашего лица. Знаете, очень уж мне это досадно. Пусть только будет крепка наша дружба, отвечал Лис, этого и достаточно. К чему вам видеть мое лицо? Однажды Лис устроил выпивку, пригласил Джана и сказал, что он с ним должен проститься. «Куда это вы?» – спрашивал Джан. «У меня имение в Шань, так я иду домой. Вот еще что. Вы часто жаловались, что не видели меня в лицо. Теперь прошу вас запомнить черты вашего многолетнего друга, чтобы как-нибудь потом вы могли узнать меня». Джан осмотрелся вокруг. «Нигде ничего не видно».